В астрофизике есть представление о чёрных дырах во Вселенной. Они не видны, но по колоссальному тяготению, по влиянию на галактики можно судить о том, где они находятся. А то же и в человеческом мире. Если мы начинаем замечать неожиданные изменения в судьбах человеческих поступках и даже политики целого государства, получается, что где-то существует чёрная дыра. Я полагаю, она находится в районе Британских островов. Лондон – город тихий, изумрудные лужайки, всё очень уютно и мило. Говорят, что после Второй мировой войны всё в руках США. И тем не менее, вот такая описанная мизанцена. Черчилль находится в США и называет Трумэном «мой маленький друг» из города Индепенденс. Трумэн родился в городе Индепенденс, что значит «независимость». Но столько иронии по поводу этой независимости прозвучало у Чертеля. Это было пред пре произнесением фултонской речи. Сэр Уинстон его произнёс, и во всём англосаксонском мире стало делать то, что было верено. Холодная война, железный занавес и так далее. Китай для нас совершенно загадочная планета. Загадочная планета Япония. А вот то, что нам более-менее понятно, я стал анализировать, когда писал книги «Третий акт» и «Чёрный снег» о подоплёке Второй мировой войны и мирового конфликта вообще. В конце третьего акта я написал довольно неожиданное послесловие. Вообще-то книга конспирологическая и отчасти культурологическая. Рассматривается влияние на нацизм Вагна, Ницше и других. В ней есть и духовный пласт столкновения Третьего рейха с незримым Третьим Римом. А потом я ещё раз её перечитал и вдруг вижу, в каких-то ключевых моментах в сюжете всегда появляется Англия. Сейчас мы по неволе должны вспомнить финансовый кризис 1929 года. В наше время уже известно, что происходило. Так на самом деле. Как и сейчас, это был, конечно, не объективный экономический кризис. Это было сделано И мы знаем, кто это сделал. В первую очередь председатель Английского банка Монтегю Норман. Он был крупным масоном, братом по масонскому ордену Елмара Шахта, через которого финансовый мир имел связь с Гитлером. Так вот, Монтегю Норман сделал некий странный шаг, после которого всё финансовый мир полетел в тартарары. По достоверности можно узнать из моей книги. Что происходит потом? Крах. Кажется, и в судьбе самого Монтегю Нормана тоже. Специалистам было понятно, что кризис исходил из Лондона. И тут Монтегю Норман исчез. Теперь уже известно, что происходило. Лет по океану пароход. Мистер Скиннер, вам телеграмма. Он открывает, читает. Пожилая религия скончалась во вторник. Это был Норман Монтегю, который путешествовал под чужим именем. Ему прислали шифрованное сообщение. Оно означало, что фунт стерлингов потерял золотое обеспечение. Казалось бы, какой кошмар, какой ужас. Потом Монтеги Норман вернулся в Лондон. На него напали газетчики. Все его ругают. Но вскоре состоялось переизбирание нового председателя банка. Его переизбирают снова. И Чачель говорит... Благодарю вас за те колоссальную услугу, которую вы оказали империи и так далее. А вину кто же вставляет? Да, собаки лают, караван идёт. Куда идёт? Вот вопрос. И в каком году имел место этот разговор Монтгюс с Чеачелем? Э, в 1929 году. И так кризис сильнее всего ударил по Германии. Почему? Потому что после Первой мировой войны Германия так и не смогла оправиться до конца. Жила на британские, американские кредиты. Когда денег не стало, кредитование прекратили, да ещё и потребовали вернуть долги. В Германии 9 миллионов безработных. Да, вот ещё что любопытно. Сейчас я для интриги вам кое-что расскажу. На дворе 30-е года идёт допрос на Лубянке. Христиан Раковский – крупнейший троцкист. Не больше, не меньше, как бывший предсов-наркома Украины – Рассказывает, что является масоном и описывает всё в глобальных категориях. Объясняет происходящее. Вот он говорит. Вы не обращали внимания, что активное финансирование Гитлера возобновилось именно летом 1929 -го года? То есть о Фюрери как бы вспомнили. После провала пивного путча считали, что он уже никогда не поднимется. Что партия существует над неким маргинальным явлением. А тут начали финансировать. Усилилась агитация, штурмовки на улицах и через несколько месяцев кризис. Партия уже имела отлаженный аппарат. И 9 миллионов безработных благословая за Гитлера. То есть Гитлер на волне кризиса приходит к власти. А потом все эти сугубо британские провокации с Мюнхенским договором и так далее. В общем, везде Британия. И агрессия Гитлера канализируется в конечном итоге в сторону Востока, а она добавляется в Россию. На Западе сейчас говорят и Бзежинские, и Киссинджи, что Россия, православие, враг номер один. Мы для них всегда были врагом номер один. Для какого-нибудь специалиста среднего звена, может быть, важен Иран, Ирак, Индия или любая другая страна, но те люди, которые имеют связь с инфинальным миром через масонские инициации, не могут не понимать, кто их главный враг. В своём Пятом Ангеле я об этом пишу. Я думаю, что сейчас кризис, в конечном счёте, будет направлен против России властные крайне провальные государственные чиновники, учёные, политческие военные сотрудники спецслужб, педагоги прохнепригодны. Эти специалисты не понимают сути происходящего. Почему в этом контексте о Спарс СССР, э, и вмокло не о Спас. Понятно, что сослагательное отклонение гибкая вещь. Советский Союз преемник Российской империи. Был Советский Союз, гуманистическая держава. А на Западе всех его обитателей называли русскими. Русскими никак иначе. По большому счету это правильно. Мы можем только угодно, сколько угодно говорить, что в РФСР на 1000 рублей заработной платы было товаров на 600 рублей, а в Грузии на 1800. И от других советских несправедливостных по отношению к русским. Но всё одно, носителям имперского мышления, имперской традиции являлся, конечно, русский народ, триединый народ. Не случайно и сейчас даже этого самого слова боятся. Запишно, например, использовалось слово русские названия политических партий. Так вот, развал Союза это был удар по русскому телу, в который, в котором всегда присутствовал славянский дух. А в России он как-то Так зажёгся этот дух? Сейчас? Да, 90-е годы. То есть процессы видимого, скажем, восстановления мощи Превославной Церкви, приходы, монастырии и так далее, а дух успевает за восстановлением материальной мощи. Я думаю, что самые важные вещи происходят по определению в духовном плане. Они происходят незримо.